Тихий океан. Дожидаясь сегодня на платформе Синдзюку поезда линии Яманоте, я думал о Тихом океане. Не знаю почему, но я думал о том, как Тихий океан всасывает и пожирает самого себя. Океан съедает себя, становится все меньше и меньше. Он уже почти как Рот-Айленд, но... Съедается дальше, становится меньше и меньше. Неутолимый аппетит. Меньше и меньше, тяжелее и тяжелее. Вся тяжесть Тихого океана во все меньшем и меньшем объеме. И вот Тихий океан собран в капле весом триллионы тонн. Тут пришел поезд и должен вам сказать вовремя. Я оставил Тихий океан на платформе под «Конфетной оберткой».